Накануне свадьбы Вероника побывала в салоне красоты и у маникюрши. Только сейчас она начала понимать, что произойдет завтра. Уже меньше, чем через сутки. И впервые пришли волнения и неизбежная для всех невест мысль. А не поспешила ли я? Уже позвонил Витя. Он приехал из Краснопехотского, уже снял президентский люкс в Астории для первой брачной ночи. «Пока я здесь один сказал он, и Ника словно на его увидела его искрящиеся улыбкой серые глаза и ямочки на щеках. Но завтра в номере наконец-то появится хозяйка. Уже заказано венчание в Исаакиевском соборе. Морской смог преодолеть сопротивление хозяев туристического бизнеса. До этого, в 10:00 их ждут в ЗАГСе на Английской набережной. Наверное, в ресторане Астории уже готовятся блюда для банкета. Зарезервированный теплоход Карета, стилизованная под XVIII век для них, и автобус для гостей. Заправляют бензином вертолет, нанятый для полета над городом, и закупили конфетти для рассыпания с воздуха. Стоит в ее комнате манекену в белом венчальном платье, похожем на огромное пирожное безе, а второе привезут в Асторию завтра вечером. Завтра в восемь часов придут парикмахер и визажист. Разосланы приглашения гости уже приготовили наряды для торжества и упаковали подарки репетирует тамада и главное ждет Витя. в номере для их первой в качестве мужа и жены ночи так что милая жестко сказала она себе засунь свои сомнения себе как говорил михалков в портмоне». ника энергично нашагивала километры в бара тренажере в своем любимом клубе бьюти Терра», который весной пришлось защищать ты не можешь подвести столько людей Тоже мне, сбежавшая невеста Джулии Робертс. Ответственность свою надо осознавать. Было время подумать целых четыре года. И только полная дура за это время не определиться с решением. Хозяйка Терры, подруга Вероники, Инна Логинова, тоже поздравила журналистку с грядущим бракосочетанием. Подарок, роскошно перевязанная бантами корзина с большим набором фирменной косметики, уже стоял на ресепшн и когда Ника собиралась уходить после тренировки, Инна с администратором Лизой торжественно преподнесли ей корзину. «Были белее снега свадебные цветы. Мне улыбался ты. Это было как во сне». Неотвязно крутился в голове у Ники припев из популярной песни, пока она дома принимала ванну, пыталась прибраться в квартире, видела бы мама этот первобытный хаос, Бестолково слонялась из угла в угол, курила, делала маску Дрим-терапия. Уснуть, несмотря на любимую косметику Дрим с мелатонином, которая обычно не подводила ее, так и не удалось. «Хороша я буду завтра. Хейтеры обрадуются. Будет повод перемыть косточки новобрачные со следами бессонной ночи на физиономии. Ах, хотя хрен с ними. Пусть хейтят. Работа у них такая. Кушать-то всем хочется. Надеюсь, что визажист хорошо знает свое дело». «Витя не заходил к ней, помня примету, жених не должен видеть невесту в свадебном платье до свадьбы, иначе брак будет несчастливым». Так было с его родителями. Гибель старшего сына в Чечне, пьянство отца и тот роковой камаз на рассвете. Помутившийся рассудок матери и ее исчезновение зимней ночью. «Лучше не дразнить судьбу», думал сейчас убежденный скептик Морской. «В половине восьмого...» Часа через полтора после того, как Веронике наконец-то удалось забыться сном, в домофон сердито зазвонили. «Господи! Только что заснула!» Сонная Вероника в трусах, майке и в одном тапке заметалась по квартире, бестолково ища источник звона и пытаясь поймать босой ногой второй тапок. Наконец-то она сообразила, что звук идет от двери. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Вика а я уже хотела прорываться с боем. И ж ты спать? Поспишь с тобой, — пробурчала Ника, открывая дверь парадного нажатием кнопки в квартире. С Викой приехала Лиля, приглашенная в качестве подружки-невесты. Вдвоем молодые женщины быстро навели порядок в квартире и заварили кофе, пока Ника просыпалась под душем, охая от боли в натруженных накануне в Терре мышцах. Наум звонил. — сообщила Вика, когда сестра, завернувшись в халат, вошла на кухню. — Уже едет в ЗАГС, мчится по М-11. Спрашивает, можно ли прийти с дамой. — Ох, этот Наум! — покачала головой Лиля. — И как он только все успевает! Как будто у него сутки длятся, как на Плутоне, 150 часов. И процесс выигрывает, и новую даму себе нашел. Наум Гершвин, успешный адвокат, Был старым другом Вероники и какое-то время ухаживал за Лилией. Однажды у них даже случился короткий роман. А я думала, что он все еще тоскует после отъезда Риммы. Ника достала сигареты. «Да, конечно, пусть приходят вдвоем. Места есть. Я предусмотрела такой вариант и оставила несколько запасных стульев. Судя по тому, что он собирается подъехать в ЗАГС прямо с М-11, дама уже сидит с ним в машине. Не скажешь же им «нет». Лиля тоже достала пачку. Вика, поморщившись, встала и открыла балконную дверь. Пойду проверю, в порядке ли платье, сказала она. Спорю на термису, что ты об этом вчера даже не вспомнила. По-моему, ее огорчило то, что на ум приедет с новой подругой, заметила, вполголоса Лиля, закурив. А разве что в плане размещения гостей. Ника поставила на стол пепельницу и щелкнула зажигалкой. А мне кажется, тут другое. Личное. Да ну, Вику только ее архитектурные проекты волнуют. Снова засигналил домофон. Пришла парикмахерша.